НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ Сидя на песке, я позволила себе тихонько фыркнуть при мысли о том, насколько до да смешного невероятно стала моя жизнь. А может, она всегда была невероятной? Может, это-то как раз и смешно? Как мы не замечаем невероятность нашей жизни, пока вращаемся в космосе на этом камне? Мы возникаем из ничего, так же, как и вся Вселенная. И вот они мы, невероятное нечто, появившееся из бездны. Невероятная жизнь, счастливая случайность, которой стоит дорожить.